Глава третья Хотя Одри провела с дедом на их летней вилле на озере три недели, ей, как и всегда, удалось к возвращению хааркорта устроить все дела наилучшим образом. Она подобрала небольшой штат вышкаленной прислуги, комнаты, В прелестном каменном доме, который купил Харкорд, были покрашены именно в те цвета, которые выбрала белл Мебель расставлена. Даже автомобиль приведен в идеальное состояние. Причем Модри заставила шофера заводить мотор каждый день, иначе за время отсутствия молодых мог разрядиться аккумулятор. — Согласись. — Твоя сестра безупречная хозяйка, — отметил Харкорд, Когда они в первый раз завтракали в своем доме, вернувшись из свадебного путешествия. Она бы улыбнулась мужу, радуясь, что он доволен. Она боялась, что он рассердится на нее за то, что она взвалила бремя своих забот на сестру, но Одри так прекрасно совсем справилась. Зачем отказываться от ее услуг? Харкорд, судя по всему, не возражал. А вот в доме на. Калифорния стоит в эту минуту, никто бы не услышал похвал хозяйственным талантам Одри. Дед бушвал, что яйца переварены, чай отвратительный, вообще он просто не помнит, когда ему в последний раз подали приличный завтрак. У них теперь была новая повариха, которая в подметке негоделась прежней. Неужели нельзя найти пристойную кухарку? И что обречен всю жизнь есть эту возмутительную стрипню? Нет, ты решительно хочешь уморить меня. Одри подавила усмешку. В течение недели эти обличения звучали каждый божий день. Она уже начала подыскивать другую повариху взамен, не угодивший деду. Одри пропускала мимо ушей его ворчание, мысли ее были поглощены тем, что она прочла в газете. — Не понимаю, мистер Рискол, как вы можете даже сейчас не замечать того, Что творится у нас в стране? Одри обращалась к деду на «вы», только когда сердилась на него. Да и как не сердиться? Америка летит в пропасть, а дед продолжает уповать на гувера. Если бы ты поменьше интересовалась тем, что творится в стране и в мире, и обратила внимание на собственный дом, у нас бы была приличная кухарка, и мне не подавали бы несъедобный завтрак. Многие вообще забыли, что такое завтрак. Ты никогда о них не думаешь. Щеки Одри вспыхнули от негодования, но дед в тайне наслаждался подобными дискуссиями с внучкой. Америка гибнет. Э, -э, э, Одри. Она уже много лет гибнет. Для меня это не новость. Кстати, и в других странах не лучше. Он ткнул пальцем в газету. Вот, пожалуйста. В Германии полно безработных. В Англии тоже, и у них кризис. Ну, и что с того? По-твоему, я должен посыпать голову пеплом и лить слезы? Именно это ее и убивало. Никто ничего не может сделать. Ты бы хоть проголосовал как разумный человек. То, что ты считаешь разумным, для меня величайшая глупость, — вспылил дед. Когда Рузвельт победил Гувера... Набрав шестьдесят процентов голосов, дед был вне себя от ярости, Одри ликовала, и разразился грандиозный скандал. Они ссорились весь день, не могли успокоиться и вечером, когда к ним пришли ужинать Аннабелл с Харкорта. Молодые не выдержали и скоро ушли. Аннабелл заявила, что от их разговоров о политике у нее разболелась голова. Однако успела шепнуть Одри по секрету, что ждет ребенка. Он должен родиться в мае. И Одри очень обрадовалась. — Я буду тетей? Как странно, — думала она, поднимаясь с дедом по лестнице. Дед все не мог смириться с поражением Гувера. Но она не слушала его брижания. Все ее мысли были о сестре и о ее будущем ребенке. Она будет двадцать один год, когда он родится, всего двадцать один, а она уже получила от жизни все, о чем только могла мечтать. Одри, двадцать И чего она добилась? Ровным счетом ничего. Эта мысль угнетала ее, а тут еще зарядили дожди, и стало совсем уныло, даже книги не отвлекали ее от мрачных размышлений. Однако печалиться было некогда, пришла пора готовиться к рождению ребенка, покупать приданное. Устраивать детскую, искать няню, она был не могла совсем справиться, она сразу уставала, и потому, как обычно, все хлопоты взяла на себя Одри. Через несколько дней после дня рождения деда, когда ему исполнился восемьдесят один год, на свет появился Уинстон, сын Аннабель. прекрасный здоровый ребенок, он не причинил матери особых неприятностей. Одри первая увидела мать с новорожденным, конечно, если не считать Харкурта, и с особой любовью начала готовить дом к их приему. Она стояла в детской, пересчитывая сложенные голубые пеленки, когда в дверях появился Харкурт. — А, ты здесь, я так и знал. Он в упор. Смотрел на нее, словно хотел сказать что-то важное, и Одри удивилась. Они так редко о чем-то разговаривают. Обычно она все обсуждает с Аннадео. Неужели тебе не надоело делать за нее все ее дела? Он медленно вошел в комнату. Одри положила пачку пеленок и с улыбкой покачала головой. Нисколько. У нас так было всегда. Ты что? Всю жизнь собираешься ее нячить? Вопрос показался ей странным, равно как и тон, каким он был задан. Она вдруг подумала, а не пьян ли он? Не знаю, не задумывалась. Мне приятно заботиться об Анне. Приятно? Он изумленно поднял брови и остановился так близко, что Дри почувствовала на своем лице его дыхание.